Глава 4 «Долго мне ещё тебя ждать!» Раздражённый мастер Казимир топнул ногой так, что доски крыльца жалобно скрипнули. «Сейчас, мастер!» Я заколотил последний гвоздь, отошёл на шаг и полюбовался делом своих рук. понерка была прибита ровно, просто загляденье. Сегодняшней ночью ценные магические растения точно не замёрзнут, а завтра Сенька привезёт стекло. «Всё!» Я отнёс в сарай молоток и вымыл руки в бочке с водой. Переодеваться не стал. Во-первых, не во что. Парадным костюмом я пока не обзавёлся. А во-вторых, вряд ли я увижу во дворце что-то, кроме подвала. Так для кого наряжаться? Для котов, что ли? Такси уже стояло возле ворот. Грузовичок мастера Казимира нам пока не вернули. Полицейский пристав Никита Сергеевич Зотов объяснил, что следствие ещё не закончено. Я подозревал, что полицейские просто не смогли завести почтенную развалюху и оставили ее в имении графа Стоцкого. Съездить за ней, что ли? При мысли о графском имении по спине пробежали противные мурашки. Мастер Казимир по своей привычке уселся рядом с водителем. Я вольготно развалился на заднем сидении и приоткрыл окно. несмотря на утро, солнце уже жарило вовсю, а кондиционером в машине и не пахло. «К императорскому дворцу!» — кивнул водителю Казимир. «Пока мы пробирались через утренние пробки, я любовался Питером. Родной город мне всегда нравился. Кажется, и я ему тоже. В этом мире Петербург выглядел по-другому, но сходство никуда не делось. Та же архитектура, те же прохожие на улицах, даже вывески похожи. Знакомые черты города проступали под магическим гримом, И мне это нравилось. Такси высадило нас на дворцовой набережной возле арки, которую перегораживала чугунная решётка с императорскими вензелями. Два охранника в одинаковых тёмных костюмах проверили наши пропуска и открыли решётку. Мы с мастером Казимиром вошли во внутренний дворик императорского дворца. «Поднимите руки», — сказал один из охранников мастеру Казимиру. Тот послушно задрал руки вверх. Пока первый охранник ощупывал одежду мастера, второй вытащил из кармана рацию. «Он здесь». «Сейчас буду», — ответила рация. Было видно, что охрана дворца на высоте. «Мне тоже поднимать руки?» — спросил я. «Нет, что вы», — ответил охранник. «Вам не нужно. Оружия у вас нет?» «Нет», — ответил я тогда подождите за вами сейчас придут неожиданно я с удивлением посмотрел на охранника и он дружелюбно улыбнулся мне в ответ мастер казимир в сердито хмыкнул я вполне понимал его возмущение почтенного мага травника поставщика императорской кухни обыскали а никому неизвестного помощника пропустили так чтобы скрасить ожидания я любовался внутренними фасадами дворца Как я и ожидал, они были гораздо скромнее парадных. Никакой лепнины и позолоченных статуй, аккуратно выкрашенные стены с рядами высоких окон. Это называется разумная экономия. Из глубины двора навстречу нам выбежал невысокий человек. Его костюм выглядел раз в 5 дороже, чем костюм охранников. Человек был чуть выше мастера Казимира, но намного шире в плечах и габаритами напоминал гранитный валун. «Добрый день, мастер!» — кивнул он Казимиру. А затем схватил меня за руку и принялся её трясти. «Здравствуйте! Очень приятно познакомиться! Николай Владимирович Померанцев, начальник дворцовой службы охраны!» «Константин Смирнов?» — растерянно ответил я. «Знаю, знаю!» — кивнул Померанцев. Дружелюбная улыбка на его лице плохо сочеталась со сломанным носом и расплющенными ушами боксёра. «Идёмте!» миранцев открыл перед нами резную деревянную дверь подъезда сюда эй не выдержал мастер казимир лаборатория в другой стороне сегодня мы пройдём по залам улыбнулся начальник охраны вы ведь не знакомы с парадным крылом дворца он смотрел на меня хотя отвечал на вопрос казимира пока не довелось вежливо сказал я ну а что я ещё мог ответить в прошлой жизни я несколько раз побывал в эрмитаже Все же главный музей имперской столицы. Но сейчас хвастаться своей осведомленностью было глупо. Наверняка в этом мире туристов в императорский дворец не пускают. Залы парадного крыла тянулись друг за другом бесконечной роскошной вереницей. Мы шагали по сверкающему паркету из дорогих сортов дерева. Шаги гулко отдавались под высокими сводами, украшенными лепниной и золотом. Великолепные хрустальные люстры вспыхивали тысячами дрожащих огоньков. За высокими окнами я видел Неву и скользящие по ней катера и яхты. С огромных портретов на нас сурово смотрели богато разодетые вельможи и военные в генеральских мундирах. В простенках между окнами кротко улыбались мраморные копии греческих и римских богинь. Огромные парадные залы сменялись маленькими уютными гостинами, двери которых вели в следующий зал и так до бесконечности. Помиранцев предупредительно открывал перед нами тяжелые створки, каждый раз приговаривая «Прошу!». Но я почти не замечал окружающей красоты и пышности. Меня тревожило вот что. Почти в каждом зале к нам присоединялся один, а то и два охранника. Они ничего не говорили, просто шли следом за нами. Так что к десятому залу нас сопровождала целая толпа плечистых парней в темных костюмах. Это уже не было похоже на охрану. Это напоминало арест. Но почему? За что? И тут я вспомнил. Казимир как-то говорил, что данные с его камер передаются прямо на дворцовый сервер. Черт. Теперь все понятно. Дворцовая охрана действительно оказалась на высоте. Наверняка во время тревоги на ферме они включили изображение с камер и подробно видели весь бой с тварями. Даже если они не следили за боем в реальном времени, то уж точно посмотрели информацию с камер позже и заметили мою трансформацию. Уверен, что это происшествие заинтересовало соответствующие службы. Какую-нибудь охранку или тайное управление. Скорее всего, за мной уже выслали группу захвата, а я взял и сам явился во дворец. Туда, где живет император, между прочим. Естественно, охрана получила приказ меня задержать, но на кой черт им столько сотрудников? Не знают, на что я способен и опасаются? Да, опасаются. Потому и не стали обыскивать, надеялись усыпить внимание. Я попытался незаметно оглянуться и тут же наткнулся взглядом на восхищенную улыбку одного из охранников. Попал. Померанцев подвел нас к незаметной двери, которая пряталась за тяжелыми портьерами цвета морской волны. «Ну, вот и пришли», — улыбнулся он. «Отсюда вы попадете прямо в лабораторию!» «Как же!» — так ей поверил. «Ставлю свои новые штаны, что эта дверь ведет прямиком в дворцовую тюрьму». «Константин, можно вас на минуту?» Померанцев быстро сунул правую руку под пиджак, и я напрягся. Вот и оружие пошло в ход. Но в руке Николая Владимировича появилась небольшая записная книжка, в корешок которой была вложена авторучка. «Очень прошу, дайте, пожалуйста, автограф», — сказал Померанцев, широко улыбаясь. «Что? Нет, не так. Какого хрена здесь происходит?» Разинув рот, я посмотрел на Померанцева, а он протягивал мне блокнот. Наконец я сумел выдавить. «А вам зачем?» «На память!» — весело воскликнул Николай Владимирович. «Кто знает, когда еще раз увидимся!» «Ага, вот и угрозы пошли в ход. Избежать не получится, охранники обступили нас со всех сторон. Я не мог понять, какую игру затеял Померанцев, зачем ему моя подпись». Но делать было нечего. Под внимательными взглядами охранников я взял блокнот, раскрыл его и нашёл чистый листок. Вывел на нём размашистую завитушку, которая была максимально не похожа на мою настоящую подпись, и вернул блокнот Померанцеву. Возьмите. — А мне можно? — нерешительно спросил двухметровый детина с фигурой грек-римского борца. — И мне? — заговорили остальные охранники. — И мне? — ничего не понимая, я пожал плечами какая разница, попаду в камеру на несколько минут позже. Так я и не тороплюсь. Мне подсовывали блокноты, листки, носовые платки и даже ладони, которые были похожи на совковые лопаты. Я оставил закорючки, даже не стараясь, чтобы они получались похожими друг на друга. Происходящее напоминало утренник в сумасшедшем доме. Вдруг незаметная дверь за портьерами открылась с еле слышным скрипом. Из нее вышел Жан Гаврилович Бердышев. «Николай Владимирович», — укоризненно сказал он Померанцеву, «что вы тут устроили?» «Да мы недолго», — заторопился Померанцев, «буквально три минуты. Ребята очень просили». Бердышев повернулся ко мне. «Давай, звезда, заканчивай раздавать автографы и за мной». «Куда?» — спросил я. «В тюрьму?» Жан Гаврилович изумленно вытаращился на меня. «Схрена ли?» «Вы что, телевизор не смотрите?» — спросил Бердышев, когда мы спускались по узкой лестнице в подвал дворца. Жан Гаврилович шел впереди, я сразу за ним. Позади меня сердито сопел мастер Казимир. «Нет», — ответил я, — «а когда?» «Я оранжерею чинил». «Я эту дрянь вообще в доме не держу», — пропыхтел Казимир. «Одну ерунду показывают, только от работы отвлекает. Как ни включи, то сериал, то ток-шоу, то политика». «Так что случилось-то?» — теряясь в догадках, спросил я у Бердышева. «Я рано утром поехал во дворец», — объяснил Жан Гаврилович. «Хотел договориться с Померанцевым и подчистить записи твоих художеств. А тут уже вся охрана на ушах стоит. Оказывается, какой-то корреспондент готовил сенсационный материал о магической ферме, ну и снял на камеру весь ваш бой с тварями». Нашёл сенсацию, где не ждал. И ночью выложил запись в сеть. Охренеть! Только этого мне не хватало. Как же его твари не сожрали? Спросил я. Меня даже обида взяла. Ну что стоило этим псам разорвать корреспондента вместо того, чтобы бросаться на нас? А он на дереве сидел, объяснил Жан Гаврилович. Снимал ферму сверху. Сначала хотел интервью у Казимира взять, а когда Казимир его турнул, Он засаду устроил. Припоминаете, мастер? «Ничего я не припоминаю!» Разозлился Казимир. «У меня вокруг фермы каждый день куча народу шастает, и каждому что-то надо, работать не дают». «Это вам урок, мастер. Надо быть повежливее с прессой». «Да пошли они к чёрту!» «Погодите», — сказал я. «А зачем охранникам мои автографы? Не понимаешь?» Бердышев весело посмотрел на меня. «Ты же теперь...» «Легенда столицы. Голыми руками трёх тварей убил. Весь город о тебе говорит. Знаешь, как тот ролик называется?» «Как?» — спросил я, предчувствуя недоброе. «Оборотень против тварей. Вот, гляди». Бердышев вытащил из кармана смартфон. «Ого! Уже 17 миллионов просмотров, а ещё и полудня нет!» «Охренеть!» «В общем, готовься, герой!» Жан Гаврилович хлопнул меня по плечу. — Алексей Николаевич хочет с тобой встретиться. — Какой еще Алексей Николаевич? — тупо спросил я. — Император. Российский. Бердышев расхохотался. эхо гулко прокатилось по лестничной клетке. — Прямо сейчас? Мне, в принципе, было все равно. Встречи с императором меня уже не удивишь. Жан Гаврилович посмотрел на часы. — Нет. Сейчас у императора японское посольство. Приехали поздравить со столетием присоединения к империи Курильских островов. Думаю, часа через два. Тебя предупредят. А пока ты покажись доктору Лунину. Бердышев открыл дверь в конце лестницы и пропустил нас в подвальный коридор. Я поёжился. Вот почему секретные лаборатории так любят устраивать именно в подвалах? Как будто в них одни вампиры работают. У двери каждой лаборатории стояло по охраннику. Эти автографы не просили, несли службу, но кивали вполне приветливо. Мы постучали в дверь с оптимистичной надписью мертвецкая «Позже!» — ответил из-за двери голос доктора Лунина. «Я занят!» «Александр Михайлович!» — крикнул Бердышев. «Это мы!» Дверь открылась. Из помещения пахнуло холодом, и сладковатым запахом разложения. На пороге стоял доктор Лунин в халате, перемазанном свежей кровью. Руки доктора были в крови по локоть. «Вы уверены, что не хотите подождать?» спросил Александр Михайлович. «Да, пожалуй», — оценив его вид, кивнул Бердышев. «Костя пока побудет в лаборатории Казимира. Вы сами за ним зайдите. Хорошо!» городка ответил Лунин и закрыл дверь. Ну наконец-то, проворчал Казимир, когда за нами закрылась дверь его лаборатории. Я уж думал, что сегодня вообще не удастся поработать. Бердышев ушёл по своим делам, пообещав заглянуть через пару часов, охранник остался снаружи. Будешь мне помогать, раз уж ты здесь, решил Казимир. И не смотри, что ты теперь знаменитость. Само собой мастер, кивнул я. «Деньги-то мне вы платите?» «А что делать?» За разговором я оглядел лабораторию. Император не поскупился. Выделил мастеру Казимиру отличное квадратное помещение размером с хороший спортивный зал. Углам тихо гудели увлажнители, временами выбрасывая в воздух белые струйки водяного пара. Под потолком вместо солнышка светили специальные лампы. Они давали настоящий дневной свет — который необходим для растений, а растений здесь хватало. По всему помещению длинными рядами тянулись столы, на которых стояли горшки с зеленеющими кустами. Правда, никакой экзотики я здесь не заметил, обычные огородные растения: огурцы, кабачки, помидоры. Из нескольких горшков торчала ветвистая картофельная ботва. Это из поместья Стоцких? спросил я. Именно кивнул Казимир. «Я займусь изучением материала. А ты? Все как следует полей, и выпали все сорняки из горшков. Огурцы надо опрыскать водой. Помидоры не опрыскивай ни в коем случае. Смотри, не перепутай». «Не перепутай», — улыбнулся я. «Ну как можно перепутать помидоры с огурцами? Одни красные, другие зеленые. Инструменты вон там», — кивнул Казимир и ушел мыть руки. Я проследил его взгляд и увидел отлично оборудованное рабочее место. Происшествие с охраной так встревожило меня, что в желудке начало подвывать от голода, хотя завтракали мы совсем недавно. Я машинально сорвал с ветки огурец и с хрустом откусил, проглотил сочную мякоть и тут же закусил спелым помидором. «Вкусно!» «Какого чёрта ты делаешь?» — заорал у меня на духом Казимир. «Я чуть помидор не выронил». «Ты соображаешь, что творишь?» — не унимался Казимир. «Это же магические растения! Черт-то знает, какие заклинания на них накладывали, а ты их в рот тащишь!» «А ведь он прав!» Я немедленно выплюнул остатки помидора на пол. «Я машинально, мастер!» Внимательно прислушался к себе. «Черт!» Так и знал. Магическая матрица почти беззвучно гудела. Значит, в этих овощах и вправду есть магия. И вот на какого дьявола я их сожрал? Лучше бы бутербродов с собой взял. И тут в дверь лаборатории постучали. «Можно?» — входя, спросил доктор Лунин. «Что у вас случилось?» Александр Михайлович успел вымыть руки и переодеться в чистый халат. «Полюбуйтесь, доктор!» Казимир, обвиняющий, ткнул в мою сторону толстым пальцем. «Он только что сожрал магический помидор!» «И огурец», — признался я. Доктор Лунин покачал головой. «С вашей стороны это очень неосторожно, юноша. Хотя в вашем случае...» Он не договорил и замолчал. «Что в моем случае?» — насторожился я. «В вашем случае неизвестно, что пойдет во вред, а что на пользу», — улыбнулся Александр Михайлович. «Готовы к осмотру?» «А кто будет поливать?» — насупился Казимир. «Опять я!» «А это ненадолго», — успокоил я его. «Вернусь и полью». «Меня сильно беспокоили магические овощи, которые я нечаянно съел. Расстройство желудка я как-нибудь переживу, хотя приятного в нём мало. А если пострадает магическая матрица?» «Ладно, иди», — махнул рукой Казимир. «Сделайте ему промывание желудка, доктор, и клизму». Я выскочил из лаборатории, пока он ещё что-нибудь не придумал. «Прошу вас, проходите». Александр Михайлович гостеприимно распахнул передо мной дверь мертвецкой. Даже охранник, неподвижно стоявший у стены, еле заметно поморщился и с сочувствием взглянул на меня. Внутри всё выглядело как в фильме ужасов. Бесконечные металлические столы, на них трупы, небрежно накрытые простынями. Запах стоял такой, что помидор с огурцом немедленно запросились обратно. Я сглотнул слюну. «Идите туда!» Лунин показал на белую дверь в конце помещения. За дверью оказался уютный кабинет, обставленный с максимальным удобством, письменный стол, возле него глубокое кожаное кресло с мягкими подлокотниками, широкий кожаный диван, на котором вполне можно было спать. Судя по стопке белья, которое лежало в углу дивана, иногда доктор Лунин так и делал. И пахло в кабинете совсем не так, как в мертвецкой. Здесь чувствовался лёгкий цветочный аромат. В углу кабинета я увидел дверь. Судя по её расположению, она вела в коридор. «И на кой чёрт надо было тащить меня мимо трупов?» «Раздевайтесь, юноша», — сказал доктор Лунин, входя в кабинет вслед за мной. Я сбросил одежду, оставшись в одних трусах, и привычно глубоко задышал, чтобы успокоиться. Доктор внимательно осмотрел мои шрамы. «Какая скорость регенерации?» — спросил он. Я пожал плечами. «Очень быстро. Укус зажил примерно за полчаса». «Ого! Я правильно понимаю, что в это время ваша матрица была активна?» «Не то слово». Доктор сел за стол и придвинул к себе картонную папку. «Заведу-ка я на вас карточку», — сказал он. «Вы согласны быть моим постоянным пациентом?» «В каком смысле?» — удивился я. «В случае необходимости обращаться ко мне, а не к другим врачам». «Согласен. Вот и замечательно». Доктор стал заполнять карточку, но почти сразу поднял на меня задумчивый взгляд. «Знаете, Константин?» «Я внимательно посмотрел ролик в интернете и данные с камеры наблюдения. Скажите...» А вы можете превращаться в оборотня по собственному желанию?» «Не знаю. Пока не пробовал». «Хотите попробовать?» — любезно предложил доктор. «Вообще-то нет», — честно ответил я. «Напрасно», — улыбнулся Александр Михайлович. «Знаете, магия иногда воплощается очень причудливо. Я вот могу лечить людей. Казимир выращивает магические растения». Есть фермеры, которые проделывают то же самое с животными. Маги-кузнецы, способны придавать уникальные свойства металлам. Военные маги умеют убивать. А знаете, что роднит всех умелых магов?» Лунин сделал торжественную паузу. «Знаю!» — разочаровал я его. «Всех магов роднит умение управлять своей магией». «Не ожидал, что вы настолько умны, Константин. Александр Михайлович удивился, но очень быстро взял быка за рога. «Так почему вы не хотите попробовать?» «Я хочу, но сначала позовите сюда охрану. Это для вашей же безопасности». «А вот в чём дело», — Лунин улыбнулся. «Вообще-то, это секретный эксперимент». «У ролика уже 17 миллионов просмотров», — обрадовал я его. «Так что позовите охранников, хотя бы троих». «Разумно», — признал доктор. «Свяжитесь с Померанцевым», — подсказал я. «Он пришлёт вам людей». Померанцев не подкачал. Через пять минут в кабинете доктора стояли трое охранников. «Ребята», — обрадовал я их, — «я собираюсь превратиться в монстра. Не факт, что во время превращения я останусь полностью разумным существом. Ваша задача — не дать мне кого-нибудь убить. Сам я при этом тоже должен выжить. Справитесь?» Здоровенные охранники нерешительно переглянулись. «Постараемся! Командуйте, доктор!» Я с видом послушного ученика уставился на Лунина. На лице доктора мелькнула растерянность. «Я думал, Константин, что вы сами уже что-то нащупали». «Нащупал», — согласился я. «Магия лучше работает, когда я разозлюсь». «Прекрасно!» — обрадовался доктор. «Тогда попробуйте разозлиться!» Интересно, на кого? Минут пятнадцать я пыхтел, представляя себе то покойного графа Стоцкого, то оборотня Урядника, то тощего Лёву. Никакого результата. Какой смысл на них злиться, если они уже в прошлом? Попробовал на удачу представить Захарова и почувствовал только раздражение. Не выходит, — грустно признался я доктору. — Вижу, — вздохнул Александр Михайлович. Что ж, попробуем создать более подходящие условия С этими словами он резко развернулся и со всей дури ударил меня в ухо. Причем ударил не только кулаком. Я почувствовал, как моя магическая матрица содрогнулась от боли. «Ах ты сука!» Его императорское величество Алексей Николаевич, с трудом скрывая раздражение, смотрел на японского посла. «Я...» «Полностью разделяю ваш интерес к российской науке, господин Токугава», — сказал император. «И с удовольствием оказал бы вам любезность, о которой вы просите. Но труды ученых любят тишину». «Так говорил, кажется...» Император взглянул на министра иностранных дел, князя Головина, который стоял возле его стола. «Вы не помните, князь, кто это сказал?» Кажется, Ломоносов, ваше величество, ответил Головин. Вот именно. Переводчик негромко заговорил по-японски, переведя послу ответ императора. Ваше величество, тихо сказал Головин, наклонившись к уху царя, мне кажется, было бы разумно показать господину послу наши лаборатории. Поясните, князь, как вы помните, в сентябре я собираюсь с ответным визитом в Токио и очень надеюсь, осмотреть военные верфи Японии. Думаю, визит в наши лаборатории был бы хорошим сигналом для японского правительства. Посол мало что поймёт без оборудования, зато своими глазами убедиться в надёжности дворцовой охраны. Алексей Николаевич на секунду задумался. Князь Головин молча ожидал его ответа. — Ну, хорошо, — наконец сказал император. — Что ж... «В таком случае посетим лаборатории вместе!» Он поднялся с кресла. «Князь, вы пойдете с нами. Прошу вас, господин посол!» На худом, смуглом лице Токугавы на мгновение промелькнула торжествующая улыбка. В сопровождении министра и охраны император и посол на лифте спустились в подвал. Возле бронированной двери император приложил цифровой ключ к сканеру. Охранник открыл тяжелую створку. «Прошу вас, господин Токугава!» — улыбнулся император. Он сделал несколько шагов по коридору и остановился у дверей лаборатории Казимира. «Здесь опытные мастера проводят эксперименты с магическими растениями. Хотите взглянуть?» «Непременно!» — посол чуть наклонил голову. «Прошу!» — Алексей Николаевич лично постучал в дверь. «Вот там черти носят!» — раздался из-за двери недовольный голос мастера Казимира. Охранник торопливо открыл дверь. «К вам, император, с визитом!» В сопровождении Казимира посол и император внимательно смотрели лабораторию, слушая объяснения мастера. Переводчик негромко повторял его рассказ по-японски, а император безмятежно улыбался. Переводчик был свой, проверенный. Даже если мастер нечаянно сболтнет лишнее, он переведет японцу только то, что тому можно знать. «Где ваш помощник, мастер?» — вспомнил император. «Вы привезли его с собой?» «Привез. Только толк с него. Сейчас его доктор Лунин смотрит у себя». «Замечательно», — вежливо улыбнулся Алексей Николаевич. «В таком случае мы зайдем к доктору Лунину». Император и посол со свитой вышли в коридор. «Здесь у нас мертвецкая показал император Токугаве но я не думаю, что это будет вам интересно. Идемте сразу в кабинет доктора». «Почему же, Ваше Величество?» — возразил посол. «Я не боюсь вида мертвых тел, даже обезображенных магии. У нас в Японии тоже есть магические узлы. Да говорить посол не успел. Из кабинета доктора раздался леденящий душу звериный вой, полный злобы и ярости».